«Ну что, все готовы?» Когда я только сел на свой диванчик адмирала и задумчивым взглядом окинул довольно крупный мостик, заполненный высокотехнологичным оборудованием, у меня с губ тут же сорвался этот вопрос, на который мне ответили нестроенным гулом довольные девчонки, обживавшие сейчас свои служебные места. «Ну тогда, поехали!» Все тут же взялись за работу, и мой собственный корабль, сделанный по моему проекту, медленно двинулся вперед аккуратно обходя пару оставшихся ободранных остовов кораблей, ставших донорами для его строительства. Впоследствии эти обломки все равно уйдут на различные переделки и комплектования еще чего-нибудь. Я еще не забросил практиковаться со своей работой, благодаря чему заполучил такой уникальный корабль. Поэтому эти материалы в данном случае были просто сдвинуты в сторону. Дополнительно ко всему прочему, я не забывал работать над разработкой тех самых псевдо башен, которые намеревался сделать весьма интересным сюрпризом для потенциальных врагов. Да, вы себе только представьте. Как я уже говорил, в такие артиллерийские башни можно всунуть многое, если использовать в них те самые пространственные карманы, которые я научился делать. Честно говоря, я хотел бы посмотреть в глаза тем разумным, которые столкнутся с орудиями или артиллерийскими башнями, которые будут мной модифицированы. Думаю, что для этих разумных подобное столкновение может стать весьма изрядным удивлением. Однако пока что я работу продолжал, так как понимал, что придется очень сильно постараться, прежде чем я получу что-то вполне реальное и действующее. Аккуратно выбравшись из астероидного поля, Мой кондор плавно развернулся и начал разгоняться в сторону точки выхода в гиперпространство. За последнее время в этой системе не появлялись чужаки. Так, пару раз прошли какие-то конвои. Ну, один конвой в месяц это не показатель. Честно говоря, сначала я переживала о том, что поблизости может оказаться какая-нибудь база пиратов с Маврикии. Как я уже говорил, эти ребята были полными отморозками, и им было глубоко плевать на то, какой у тебя может быть перевес в силе. К тому же их корабли были предназначены для Тарана, и недооценивать их я бы не стал, несмотря на то, что используемые при их строительстве технологии были достаточно сильно устаревшими. Конечно, кто-нибудь тут же постарается бы напомнить мне о том, что я сам сделал свой корабль буквально с нуля. Но давайте будем честными в этом вопросе. С нуля я бы ничего не сделал. В основном я использовал именно модули, которые мне достались после того, как экипажи целые эскадры погибли от столкновения с нейродеструктором Хиш. И уже только поэтому я не стал бы недооценивать подобную помощь. Добавьте сюда еще и тот факт, что практически все материалы, которые я получал, достались мне также с различных кораблей, включая сюда даже балки. Поэтому в данном случае глупо даже предполагать тот факт, что я смог что-то там сделать сам хотя корабль у меня получился уникальным. Но без чужой помощи и донорства с других кораблей я ничего не смог бы сделать. К тому же у меня был неплохой стартовый капитал, который позволил мне обзавестись хотя бы теми же самыми конструкционными дроидами сверхтяжелого класса с тяжелой военной верфи республики. Если бы не они, то я ничего не добился бы и ничего бы не смог сделать. Только глупец мог бы подумать о том, что есть возможность без наличия каких-либо производственных мощностей сделать какой-нибудь корабль. Нет, дорогие мои, это просто в принципе невозможно. Да, я создал уникальный по своему классу корабль, но при всем этом прекрасно понимаю, что сам по себе такой корабль может привлечь излишне много внимания. И кто-то может тут же намекнуть мне на то, что ни о какой возможности скрыться на территории того же фронтира или содружества Тут и говорить не приходится. Все только из-за того, что мой корабль буквально в глаза бросается. Ну да, бросается в глаза. Только вы учтите тот факт, что в основном все разумные в содружестве в первую очередь разыскивают кого-либо или какой-либо корабль по идентификаторам. И их, по сути, не интересует внешний вид. Поэтому глупо даже предполагать, что в такой ситуации будут искать именно корабль, похожий на птицу. Нет, будут искать идентификатор моего корабля. И на данный момент всем в первую очередь интересен охотник. Я имею в виду всех тех разумных, которые решили устроить на меня охоту. Все мои предчувствия сейчас говорили мне о том, что тот самый умник на линкоре, который приперся за мной вслед в эту звездную систему, да еще и притащил с собой черного креата, всего лишь является своеобразной первой ласточкой которая в данном случае может привести к огромным проблемам. Так что я решил пока что в ближайшее время подобных аукционов больше не устраивать. К тому же у меня запасы растений, которые я взял для своих экспериментов с той самой планеты, где очнулся в новом теле, уже закончились. А значит, мне их надо как-то обновить и пополнить. Конечно, я могу отправиться опять в ту же самую звездную систему и попробовать высадиться на планете. Последний раз, когда я общался с сенатором Градом Варшем, он сам рассказал мне о том, что туда была отправлена экспедиция, которая на данный момент изучает те самые необычные строения древних, которые были там обнаружены. Ну, я-то не против, пусть изучают. Я на всякий случай подсказал ему еще и то, что кое-что можно было бы посмотреть на дне озера, расположенного недалеко от моего жилища. В то время, когда на планету пытались высадиться архи, в озере что-то достаточно громко бабахнуло. Естественно, если там найдут что-то ценное, то мне полагается вознаграждение, поэтому я был бы не против его получить. Пока же я намеревался работать над своими знаниями немного в другой ипостасе. Дело в том, что в один из моментов, когда я работал над пространственными карманами, ко мне подошли мои жены и попытались о чем-то со мной поговорить. Честно говоря, даже не обратил внимания на то, о чем они говорили. Я обратил внимание на другое. Дело в том, что когда я к ним повернулся и посмотрел на этих девушек, то совершенно случайно забыл выйти из того состояния, в котором рассматриваю различные предметы на поиск тех самых линий натяжения. И внезапно для себя увидел, что в теле этих девчонок тоже таких линий натяжения хватает. Я-то думал, что это все касается только бездушных и мертвых материалов, но, как оказалось, это касается и живых разумных. Что было весьма интересно. Конечно, я не буду проводить эксперименты на тех, кто уже входит в мою семью. Да и не хочу я уподобляться тем самым умникам, которые любили экспериментировать надо мной. Но при всем этом я хотел бы предусмотреть возможность того что такой способ может мне пригодиться в случае столкновения с какими-нибудь врагами. Да вы просто себе представьте. Ведь таким образом, воздействуя на эту самую нить натяжения, которая, к примеру, проходит через кость какого-нибудь разумного, я могу совершенно случайно и только усилием мысли сломать ему эту кость. А это может быть очень важно, когда дело касается сохранения собственной жизни. Конечно, кто-то может со мной попытаться в этом вопросе поспорить. Давайте, но при этом, пожалуйста, будьте честными сами с собой. Когда вам будет что-то угрожать, вы сами будете готовы вцепиться в любую возможность, чтобы защитить себя. Насколько правильной или неправильной она будет, вас беспокоить не будет совершенно. Вам будет важно именно сохранить собственную жизнь, и это факт. А там можете разглагольствовать на любые темы, как вам угодно. Я ведь понимаю, что всегда легко обсуждать что-нибудь, сидя где-нибудь на мягком диване. Были у меня такие знакомые, кого я называл диванными знатоками. Я до сих пор не мог никак забыть одного из своих знакомых, с которым когда-то учился в том самом лесном техникуме. Этот разумный очень любил давать умные советы, особенно когда считал, что он в чем-то прав. И вот один раз случился такой казус. Этот разумный начал спорить с одним молчаливым пареньком, который случайно попал в нашу группу, так как вообще больше был техником, чем специалистом по лесу и природе. Но это было сейчас уже не суть важно. Так вот, смысл спора был в том, что этот вечный умник, а именно так его называли в нашей группе, начал спорить с этим молчаливым пареньком в отношении оружия. И вот чего касался спор. Этот наш умник старательно доказывал своему оппоненту тот факт, что автомат модели АКСУ со снайперским прицелом в условиях городского боя гораздо более удобен, чем та же снайперская винтовка Драгунова, известная под маркировкой СВД. Ну, все мы, как не особо разбирающиеся в такой тематике, банально пожимали плечами, а этот молчун начал спорить. Мы уже потом узнали о том, что этот парень По молодости своей успел поучаствовать в войне и даже был членом отряда самообороны, то есть с оружием был знаком не понаслышке. Но нашему вечному умнику было мало этого факта, и он начал спорить буквально до крови, старательно пытаясь делать ставки. Мы уже потом узнали также и о том, почему он так был уверен в своей правоте. Дело было в том, что в какой-то компьютерной игре он совершенно случайно увидел подобную комплектацию оружия. Автомат АКСУ, известный в простонароде как «трещотка», со снайперским прицелом ПСО-2, насколько я помню. Как результат, он был уверен в том, что в компьютерной игре используется реальный вариант действующего оружия. И спорил до крови из десен, стараясь доказать свою правоту. В результате этого спора Молчун просто не выдержал. И начал повышать ставки, чтобы хоть как-то осадить его. Но на что могли спорить два студента? Спорили они именно на водку. Началось все с обычной поллитровочки, а закончилось? Закончилось все грузовым составом с цистернами спирта. А вы себе представляете стоимость такого лота во время спора? Мне даже страшно себе представить. Дело в том, что я как-то немножко подрабатывал на железнодорожной станции и знаю, что в одной цистерне может быть не меньше 60 тонн спирта. Ну, я имею в виду жидкость. Но сейчас же мы про спирт говорим. Так вот, представьте себе среднестатистический грузовой состав. Я точно не помню, но, по-моему, они даже обсуждали численность этих самых цистерн. Так вот... Вагонов или цистерн в таком составе может быть от 60 до 80. Возьмем хотя бы 40 штук. Представьте себе 40 цистерн, в каждой из которых по 60 тонн спирта. Если делать расчет на водку, то умножьте на 2. Наш вечный умник спорил чуть ли не до того, что был готов биться головой о стену. Доказывал всем свою правоту. И в конце концов, когда спор зашел в тупик, так как оба спорщика стояли буквально насмерть на своем, этот красавец не придумал ничего другого, как подойти к какому-то представителю силовых структур, вроде МВД. Ну, их тогда называли у нас милиционерами, потом, правда, переименовали. Но сейчас не это важно. Важно в данном случае совершенно другое. Например, именно то, что когда этот самый офицер услышал его предположение по поводу автомата Калашникова с укороченным стволом, да еще и со снайперским прицелом, то у этого человека случился нервный приступ. Он хохотал до такой степени, что мы едва его водой смогли привести в состояние хоть какого-то адекватного поведения. У него действительно была истерика. После чего он банально сказал этому парню, чтобы тот больше так никого не смешил. Всего лишь по той причине, что этот автомат Калашникова не просто так назвали трещоткой. Ведь у него в мишень, туда, куда ты прицелился, В основном летела только первая пуля, и, по сути, он был предназначен для ведения боя на дистанции не более 30 метров. Дальше уже попасть в кого-нибудь из него было довольно сложно, а уж про снайперский прицел в данном случае и говорить не приходится. Такое оружие предназначено именно для так называемой зачистки помещений. Его используют там, где дистанция боя от 10 до 30-40 метров, и не более того. А уж говорить про стрельбу на дальнюю дистанцию тут вообще не приходится. Естественно, что тот парень, наш вечный умник, тут же попытался перевести спор в обратную ситуацию. Мол, это он говорил о том, что в данном случае СВД лучше, чем такой вот короткоствольный гибрид. Но свидетелей у этого спора было слишком много. И все же ему пришлось отступиться. Однако теперь не отступился наш молчун. Чем, кстати, впоследствии мы часто пользовались, так как тот диванный умник был очень наглым. Часто приходил без спроса в чужую комнату, начинал что-то требовать, любил поесть за чужой счет. Сам же он никакой еды обычно не приносил. И уже только поэтому можно было понять, что буквально за полугодие нашей учебы он уже всем надоел. А тут такая возможность появилась. В общем... Когда этот красавец кому-нибудь в комнату вламывался и пытался конючить еду, тут же кто-нибудь из жильцов вспоминал о том, что к ним должен был зайти Молчун. И умник тут же собирался и убегал из той комнаты. Все только потому, что Молчун пообещал ему голову оторвать, если тот долг не вернет. Дело в том, что, не знаю, как у других, но в нашем городе практиковалось такое правило. Можно было долг передать местному криминалу. Да, ты много не заработаешь. Ну, заплатят тебе половину твоего долга или, например, ту самую сумму, которую ты одолжил, но без процентов. Зато должник потом сильно пожалеет о том, что вообще долг не возвращал. Причем они могли это оформить все юридически. Я имею в виду то, что ты долг передал. Именно этим молчун и загнал в угол нашего вечного умника, пообещав перепродать его долг. А те ребята даже спрашивать не будут, что за спор был. Главное, что ты сам спорил так что больше он ни с кем не спорил, так как понимал, что за такой долг его найдут и шкуру с него снимут, с живого. Хотя тут и дураку было понятно, что у него и денег-то не было хотя бы одну такую цистерну со спиртом купить, не говоря уже о целом составе. Но кого это когда-то интересовало? Так вот, к чему я это все рассказывал. Я приводил пример того, что не надо лезть со своими советами к другим людям. Например, я никогда стараюсь не лезть со своими советами, которые, может быть, никому и не нужны, если я в чем-то не уверен. Вот если я точно что-то знаю, тогда да, тогда могу посоветовать. И то, если человеку это надо. В данном же случае, если кто-то мне что-то хочет посоветовать, пусть сначала подумает о том, а нужен ли мне его совет. Для того, чтобы человек мог что-то посоветовать, у него должен быть свой собственный опыт. Если опыта нет, то и каких-либо знаний тем более быть у него не может. Я даже не про теоретические знания говорю. Откуда им взяться? Для того, чтобы они появились, надо что-то изучать. Это раньше, когда, например, те же самые критики, которые читают какой-либо текст, сами до этого долгое время работали в той же журналистике или были профессиональными писателями. Тогда был какой-то авторитет у таких разумных. Теперь же критиком может стать любой, кто просто закончил школу и даже не с отличными оценками. Поэтому таких умников я еще с земли называл диванными умниками. Так что сейчас я в первую очередь думал о себе, а думать о ком-то еще у меня нет никаких причин. Ну, не вижу я в этом смысла. Да, я защитил своих девчонок, ну, извините. Пришлось их родственниц поставить на место. Конечно, те тоже немножко обиделись. Но сильно обижаться на главу семейства они не стали. К тому же, как я уже сказал, на борту моего корабля они никто. Так, простые исполнители, которые пока что ничего в своей жизни так и не добились. Медленно разогнавшись по специально продуманной мной системе движения в этой системе, Кондор ушел в гиперпространство, а я пошел отдыхать, уже не слушая восторженного лепета девчонок которые только-только начали разбираться с оборудованием, попавшим к ним в руки. Но это они так думали. На самом деле это оборудование было в моих руках. Однако сейчас не это было важно. Я отправился в свои апартаменты, в которых поживу временно, пока не установлю адмиральский и, по крайней мере, смогу тут еще немного поработать. Я все еще продолжал работу над тем самым своеобразным аналогом сумки путешественника, которую намеревался для себя сделать в чем-нибудь с виду достаточно безобидным. Например, можно использовать для этого какое-нибудь кольцо или браслет. Но, как я уже сказал, чтобы получить нормальный материал для работы с пространством, мне для начала было необходимо обзавестись чем-нибудь вроде того самого промышленного синтезатора, так как изделие должно быть очень большое, чтобы я мог его уплотнить и начать играть с этими самыми линиями натяжения. Даже по предварительным расчетам обычное кольцо, которое могло быть на пальце и в котором можно было бы сделать карман вроде какого-нибудь чемодана или хотя бы контейнера, я имею в виду средний контейнер, должно быть при первичном изготовлении диаметром не менее 10-12 метров. Это я имею в виду внутренний диаметр кольца. Добавим сюда внешний диаметр и становится понятно, что оно должно быть просто огромное. Потому что толщина металла тоже должна быть весьма значимая, как минимум такая же, как внутренний диаметр. Вы представили себе этот ободок, и вот с этим ободком и надо поработать. Для начала нужно будет сделать то самое внутреннее пространство, а уже потом можно будет его уплотнять до размера обычного кольца, которое можно будет одеть на палец. И тогда я получу то, что мне нужно. Как видите не все так просто, как хочется. Конечно, кто-нибудь тут же напомнит мне о том, что у меня имеется возможность раздобыть нужные мне ресурсы для изготовления таких предметов в той же самой зоне астероидного поля, где сейчас мои автоматические шахтерские кораблики разыскивают различные месторождения руды. Я этот факт тоже не упускаю из своего поля зрения, и поэтому учитываю еще и то, что для полной работы с этим материалом которые могут раздобыть эти шахтеры. Я имею в виду различную руду. Мне нужен мобильный перерабатывающий комплекс, делающий из руды чистые ресурсы, которые я впоследствии смогу использовать для создания чего-либо. Конечно, тут же кто-нибудь скажет еще и о том, что есть те же самые промышленные синтезаторы, в которые можно засыпать даже руду. Можно. Только вы знаете, что в данном случае при переработке руды сам промышленный синтезатор достаточно быстро изнашивается. И это только один из пунктов, который говорит против подобного решения вопроса. Второй и самый основной пункт в данном вопросе – это именно то, что при переработке руды в том же самом мобильном перерабатывающем комплексе из одного и того же объема руды можно получить, к примеру, тонну чистого металла. А если эту же руду засыпать в промышленный синтезатор, то вместо тонны чистого металла вы получите на выходе килограмм 50 а тилы 70 чистого металла, как максимум. Я думаю, что разница получается весьма существенная. Какой мне смысл отправлять в отходы столько материала, который можно использовать? Знаете, моя жаба в душе орет диким голосом, поэтому допускать подобные глупости я не хочу. Хотя сам промышленный синтезатор мне пригодится. Только из-за того, что он мог перерабатывать те самые обломки каких-нибудь кораблей или поврежденные модули, которые ремонту уже не подлежат, в чистые материалы, что тоже вполне важно. Но и перерабатывающий комплекс, конечно, это сделает. Только где мне его взять? Как я уже говорил, это минимум трех, а то и четырех километровый кирпич. С его микроскопической скоростью до этой территории тащиться будет месяца два поэтому лучше за ним пока не охотиться на территории Содружества. К тому же подобная охота может привлечь слишком много внимания ко мне лично. Местные пираты тоже будут не против заполучить себе целую шахтерскую станцию, в которую обычно превращаются такие перерабатывающие комплексы на месте, где активно работают шахтеры. Там ведь можно организовать и общежитие для них. Истыковочный узел для тех же шахтерских корабликов, где они будут обслуживаться ремонтными дроидами, На территории фронтира некоторые умники умудрялись устраивать на таких вот своеобразных шахтерских базах, которые себя представляли мобильные перерабатывающие комплексы, даже публичные дома. Все только для того, чтобы получить максимальную выгоду от данного оборудования. Так что рисковать пока что мне просто ни к чему. У меня создалось стойкое впечатление, что ко мне и так будет слишком много интереса проявлено при возвращении на территорию Содружества. Возможно, у кого-то тут же возникнет мысль о том, чем же я собираюсь заниматься, если на данный момент у меня все равно нет того оборудования, чтобы создать то самое кольцо с внутренним пространственным карманом. А вы что думаете, что так легко спроектировать это кольцо? То, что я работал раньше с теми же плитами брони, это были мелочи. Все подобное оборудование и материалы, не говоря уже про изделия, были стандартных размеров и мне нужно было просто отработать саму процедуру их изменения. А вот кольцо или какой-нибудь браслет – это работа индивидуальная. И тут без полноценного проекта не обойтись. По сути, сейчас сидел и при помощи того же самого инженера, который все же забрал с базы, так как в ближайшее время там никаких проектов у меня не намечается, я принялся с его помощью пытаться спроектировать то, что хочу увидеть из металла. Конечно, кто-то тут же скажет мне о том, что при помощи воздействия на те самые нити натяжения я смогу легко придать внешний вид этому кольцу так, как только захочу. Да, я с этим даже не спорю. Однако давайте будем более внимательны в данном вопросе. Если я при помощи того же промышленного синтезатора смогу полноценно отлить уже готовое кольцо с какой-нибудь фигурой на нем для украшения, то почему бы мне этого не сделать сразу же? Они мучатся потом с нитями натяжения. То же самое касается и браслета. Ведь тогда мне будет гораздо проще его просто уменьшить и сразу начать работать с внутренним пространством этого самого кармана. Кстати, сразу поясню причину, по которой я собираюсь сделать свое кольцо таким огромным. Еще бы, минимум 24 метра внешний диаметр. Это вам не шуточки не говоря уже о ширине этого кольца, которое по своей ширине должно быть не менее 6 метров. Дело в том, что я заметил весьма интересный нюанс. Касается он как раз этих самых пространственных карманов. Если карман сделать сразу, до того момента, как ты будешь уплотнять материал и уменьшать размеры предмета, а это не мудрено, если материал уплотняется, он становится гораздо меньше по своему размеру. Я имею в виду предмет. Так и вот, если карман в измененном пространстве сделать раньше, то при уменьшении предмета карман остается прежнего размера. Более того, прежнего размера остается и своеобразное входное окно в этот карман. То есть, если я сначала уменьшу кольцо или браслет, а потом начну играться с пространственным карманом, то вход в этот пространственный карман, я имею в виду тот самый проем, через который туда что-то буду закладывать или доставать оттуда будет именно того размера, которого у меня будет ширина этого самого предмета. Ширина или длина, это не важно. Смотря как я буду формировать сам этот карман. Если же я сделаю этот карман, когда то самое кольцо будет у меня максимального размера, то и размер прохода в это пространство, которое я изменил, будет такого же размера, каким кольцо было до уплотнения. То есть, смотря как я буду вводить этот карман в материал, но он будет не меньше, чем 6 метров в ширину. Можно добавить немного высоту, метра 3-4, можно сделать и 6, чтобы было квадратное окно. Вы представляете себе такой размер этого самого кармана? Я имею в виду входной проем, то есть даже в обычное кольцо я смогу спрятать достаточно крупногабаритные предметы, что, кстати, и пригодилось бы мне в отношении тех самых боевых дроидов, про которых я говорил. Возможно, вы тут же спросите у меня о том, как же я буду там что-то хранить. Ведь у дроидов в измененном пространстве будет быстро уходить на нет энергетический запас их батарей. Тут все просто. Например, можно сделать кольцо с мордой какого-нибудь хищника. Всегда хотел сделать и носить на пальце серебряный перстень печатку с мордой льва, которая оскалена. Так вот, можно при изготовлении вложить именно в эту пасть тот самый пенал, про который я рассказывал, и привязать его вход краями именно к клыкам этой самой морды. То есть эта морда, а в самом деле сама пасть, и будет тем самым проходом в измененное пространство кармана в этом перстне. Как результат, я смогу спокойно пользоваться тем, что мне нужно. Главное, что я после создания такого кармана четко контролирую все, что внутри находится. И это может сыграть мне на пользу. Так что мне было чем заняться в то время, пока Кондор проходил через гиперпространство во время своего первого прыжка. Искусственный интеллект корабля, который находился возле мостика в бронированной капсуле, на самом деле был своеобразным фильтром. Так как в основном всю работу по контролю ситуации на борту корабля выполнял кластер из пяти искусственных интеллектов 20 класса, установленный мной в том самом укромном месте, про которое я уже как-то рассказывал. Там, где находится второй мостик, откуда я мог спокойно перебить управление главного мостика. Просто я учитывал тот факт, что этот корабль могут попытаться захватить. Хотя я и не собирался этого допускать. Именно поэтому и сделал на борту корабля все возможные ловушки, которые должны были перехватывать таких умников еще на подходе. Но всякое в жизни бывает. Обычное предательство тоже со счетов сбрасывать не приходится. К тому же, как я уже говорил, фактически везде были сделаны укромные ниши, где стояли на готове боевые дроиды, которые напрямую подчинялись искусственному интеллекту корабля. И даже если кто-то подберет к нему пользовательский доступ, то подобное этим разумным не поможет, так как подчинение мне было прописано в таких глубинных протоколах, куда можно было залезть разве что хакеру или программисту, который создавал эту самую личность искусственного интеллекта. Подобраться через внутреннюю сеть корабля к нему было практически невозможно. При помощи своеобразных фильтров, сделанных мной из искусственных интеллектов 10 класса, я создавал видимость того, что система управления кораблем разобщена, и любой хакер или тот же самый дроид-взломщик который подключится к этой системе, будет уверен в том, что он подключился напрямую к искусственному интеллекту, который управляет кораблем. Хотя на самом деле этого ничего нет. А уж физически к нему добраться тоже было невозможно. Просто я, как следует подумав, решил, что посторонним там делать нечего и сделал так, что проход к этому мостику, а также к искусственному интеллекту Кондора, найти будет просто невозможно. Толстые сплошные бронеплиты полностью перекрывали такую возможность. Правда, я в них для себя проходы сделал, но пройти смогу только я. Или, если я кого-нибудь, за руку проведу. По-другому они просто не пройдут. Будут биться головой об сплошную двадцатислойную бронированную плиту, а остальное меня не интересует. Главное, что я смог защитить свои интересы. Кстати, что касается моих интересов. В конце концов, не выдержав таинственности, Я решил побеседовать с той самой спалоткой, прибывшей ко мне в гости. Надо сказать сразу, что эта дамочка оказалась весьма своенравной. Сначала она пыталась задавить меня той самой своей способностью, которая банально свела с ума почти восемь десятков разумных. И это я говорю только про тех, кого я сам видел. Заранее подготовившись к подобному и к тому сюрпризу, который эта красотка может попытаться продемонстрировать, я все же сумел выяснить то, В чем заключается этот фокус? Я имею в виду фокус с тем, как она вынуждала различных адекватных разумных себе служить. Все было просто. Феромоны. Правда, не просто феромоны, а убойная смесь и концентрация. Судя по всему, эта дамочка действовала именно направленно. Ведь я сам видел на записях из памяти искусственного интеллекта того же самого линкора из корпорации шахтеров, что она влияла именно на того, с кем лично общается. Остоявшие рядом разумные никак не реагировали на происходящее. Видимо, с испугу девчонка попыталась шарахнуть своим даром по окружности. И искусственный интеллект Кондора быстро зафиксировал изменения в окружающем меня пространстве. Ведь он уже знал, чего ожидать. А тут такой эффект. Концентрация феромонов была такая, что она могла, наверное, целое стадо слонов заставить озвереть от желания. Но я был в скафе полной защиты. Так что на меня это все никак не подействовало. Пару раз порезав девочку, я заставил ее начать говорить, хотя при этом у меня создавалось странное впечатление, что она что-то не договаривает. Скорее всего, дамочка до последнего надеялась меня обмануть, но я выбил ее из колеи тем фактом, что когда засунул ее в медицинскую капсулу, то сумела обойти несколько протоколов, буквально вручную отключив ее бионейросеть так что некоторых договоренностей мы все же достигли. Девочка, конечно, решила со мной в игры поиграть, но я ее предупредил о том, что, находясь в карцере, она будет под постоянным присмотром. И если я только замечу тот факт, что те гости, которые с ней рядом появляются, изменили к ней свое отношение, то ей просто не жить. Я ее просто ликвидирую и выброшу куда-нибудь. Мне не нужны проблемы а проблемой может стать ее способность. Я-то про эту способность знаю, но знают ли другие? Так что ей пришлось согласиться с моими требованиями. Настолько эта девочка не хотела снова попасть в криокапсулу. Однако, когда я засунул ее снова в медицинскую капсулу, чтобы подлечить после моих стараний и художеств при помощи скальпеля, я опять же подключил ее биоимплант, но при этом отключил у него пару функций. Знаете? Кто бы там что ни говорил, но симбиот древних гораздо лучше, чем все то, что стояло у нее. Хотя если сравнивать с нейросетями Содружества, то можно понять тот факт, что нейрооборудование с полотов было более совершенным. Но при этом даже в нем имелись определенные закладки. Программные закладки в виде тех самых страховочных доступов и даже команд. Вот может быть вы не знали, но у нее там был специальный пункт, Который мог заставить ее нейрооборудование ликвидировать своего носителя. И произошло бы это по команде извне. Я слышал про что-то такое. Но это было сказано в отношении высших и их нейрооборудования, я имею в виду тех самых генетически модифицированных бойцов из Конфедерации. Но то, что из полоты также поступают, я не знал. Естественно, что я эти закладки постарался убрать так как понимал, что они могут сыграть против меня. Мало ли кому эта девчонка умудрилась наступить на хвост в своем объединении с Полотов. Вдруг придет подобная команда по системе глобальной связи, а мне это надо? Нет. Попутно эта девчонка рассказала мне еще и о том, что с Полотов заинтересовал именно мой симбионт, так как даже у них не получалось устанавливать его на все сто процентов работоспособным. Это они еще не знали о том, что аграфы мне в голову всунули те самые информационные модули, которые модифицировали мой симбионт в нечто несусветное. Ради этого знания они бы даже полномасштабную войну развязали. Я был в этом уверен. Убедившись в том, что ее нейрооборудование не сможет никак навредить своему носителю, я также сделал специальную закладку по поводу того, чтобы она не могла самостоятельно подключиться к глобальной сети или послать какое-то сообщение. Фактически я изолировал ее на своем корабле. К внутренней сети корабля она тоже подключиться никак не сможет. За этим следит Кондор. Да, я опять назвал кластер искусственных интеллектов, который управляет моим кораблем, точно так же, как и сам корабль. Ну а как иначе поступать? По сути, что такое искусственный интеллект, который руководит кораблем? Это его разум, его душа. То есть у них должно быть одно и то же имя. Я никогда не понимал тех, кто называет корабль одним именем, а искусственный интеллект другим. Глупость какая-то. Но не в этом дело. Благодаря моим предосторожностям я решил сделать так, чтобы даже члены моей команды имели самые различные уровни доступа. Максимальный был, вполне естественно, только у меня. Даже члены моей семьи не имели максимального доступа. Пусть думают, что они могут пройти везде, но так будет не везде и не всегда. К тому же в тайниках, расположенных в тех самых пространственных карманах, на данный момент я перевозил тех самых шахтеров, которых намеревался впоследствии все-таки продать на территории империи Арвар, где эти разумные могли принести мне достаточно неплохую выгоду. Также в трюмах корабля имелись различные модули, которые ценности особой для меня не представляют. Я имею в виду модули от кораблей третьего поколения, которые я уже разобрал, но использовать не собирался. У них был определенный износ. Но их все же можно будет продать. Хотя продавать я их буду на территории Фронтира, так как в другом месте цена будет гораздо ниже, а мне это ни к чему. Поэтому мне было чем заняться. Отправив эту самую сполотку в карцер, я некоторое время наблюдал за ней через систему видеонаблюдения. «А что вы думали? Что в карцере мои гости будут без надзора? Такого быть в принципе не может. Я никому не доверяю, извините уж, но такова жизнь. Даже в личных каютах, расположенных в карцере, стоит полная система наблюдения, а также система сдерживания. Я имею в виду то оборудование, которое быстро мозги вставляет тем, кто захочет показать мне свой характер. Попутно в каждой каюте и в коридорах карцера мной были установлены скрытые парализаторы. Зачем мне возиться, если я могу банально всех там обездвижить? Тоже вариант. Разобравшись с полоткой, я решил, что наконец-то наступило время побеседовать в очередной раз со второй моей гостьей. Римала Барнис тоже была весьма необычная, тем более, что во время нашего последнего общения она клялась и божилась, что будет мне помогать. «Да-да, это та самая огравка которая меня пытала и многому меня научила. Она же с гордостью заявляла мне об этом, о том, что я учился у нее тому, как правильно пытать. Хотя надо сказать, что я действительно чему-то у нее научился. Например, она меня вылечила от глупости, которая называется доверие. Поэтому надо как-то ее отблагодарить. Хотела она мне помогать?» Вот, пожалуйста, пусть поможет с этой спалоткой. Надо ее разговорить и узнать от нее максимум информации. Как эта аграфка подобное сделает, меня не интересует. Но, по моему замыслу, этой девчонке придется буквально влезть в душу своей соседки по карцеру, после чего она должна будет выведать у нее все, что только знает, и передать это все мне. А что, пусть постарается. Заодно я заранее подготовлю аграфку к тому, что эта красотка делала с наемниками, чтобы она относилась к той настороженно. Это было нужно специально для того, чтобы я мог правильно распознать изменения в ее поведении, если та красотка из народа с полотов захочет попытаться воздействовать на нее своими способностями». «Конечно, кто-то тут же скажет мне о том, что феромоны в данном случае будут действовать на нее совсем не так, как надо было бы, ведь они обе женщины». «Ну и что такого? Я сомневаюсь, что феромоны будут разбирать, кто женщина, а кто мужчина. По крайней мере, у наемников был один офицер-лейтенант, который был женщиной. Она точно так же, после беседы с полоткой, чуть с ума не сошла от желания» хотя ранее за ней поползновений женскому полу замечено не было. Вот мужчин она не пропускала, это факт. А вот с женщинами у нее ничего подобного ранее не было, до встречи с полоткой. Так что давайте не будем спорить на эту тему. Еще немного поразмыслив над своими идеями, я приказал сервисным дроидам притащить ко мне вторую гостью для беседы. Пора бы нам все-таки решать этот вопрос. А то, что я ее за собой таскаю. Устал я как-то таскать с собой мусор, который не могу использовать. Так хоть какую-то пользу мне принесет. К тому же мы попутно проверим и то, насколько спалоты в плане оперирования пси сильнее, чем аграфы. Вроде бы должны быть сильнее. Но есть у меня какие-то подозрения, что у тех, что у других, вся эта информация слишком раздута. Ведь она и мне могла бы помочь уберечься от лишнего внимания. А это тоже был достаточно важный фактор. «Ну что, побеседуем?» Когда огравка пришла в себя снова, распятая на плите, а рядом были разложены все инструменты для вдумчивой беседы, то тут же начала паниковать. И сразу же постаралась убедить меня в том, что не лгала мне. Римала Барнис действительно была согласна со мной сотрудничать, если я не буду делать глупостей. Естественно, что я всего лишь немного подразнил ее заставляя чувствовать себя уязвимой и слабой. После чего продемонстрировал этой нахалке видеоролик с участием тех самых наемников, которых сполотка банально свела с ума своими способностями. И эта информация графку просто поразила. Она была просто в шоке от того, что увидела перед собой. Ведь, как оказалось, точно так же, как аграфов ранее воспринимали в Содружестве как своеобразных старших братьев и покровителей, Точно так же аграфы воспринимали с полотов, вот только сполоты никого не воспринимали за каких-то своих братьев. Все разумные, не имевшие принадлежности к их народу для Спалотов были всего лишь расходными материалами и не более того. Естественно, что подобное положение дел девушку явно выбило из колеи. Как говорится, у нее был полный разрыв шаблона. В общем так. Наконец-то, заметив, что ее проняло такое откровение до глубины души, я достал одно устройство, которое получил в наследство от пиратов, с которыми сталкивался, называемое «ошейник подчинения» или подавления, а в простонародье «рабский ошейник». Сейчас она сидит в моем карцере, и мне надо узнать, что на самом деле она здесь искала. То, что она за мной охотилась, это и дураку понятно. Но мне кажется, что она отнюдь не все рассказала. Я хочу знать, что она от меня решила скрыть. Ты посидишь с ней там же. У тебя карцер элит-класса. Отдельная комната. Все удобства. Попутно целая столовая к вашему пользованию. В столовой стоит аж два синтезатора пищи. Республиканский для особых извращенцев и синтезатор пищи Федерации Невей. Оба пятого поколения. Надеюсь, вы не передеретесь? В твою задачу входит влезть к ней в доверие и выяснить от нее все. Придется поносить немножко вот эту штуку, чтобы я был уверен в том, что ты глупостей не наделаешь. Но, по сути, если ты мне ничем не угрожаешь, то и тебе ничто не угрожает. Снять его с тебя я всегда смогу. Зато я получу доказательства того, что эта дамочка мне не собирается как-то навредить. Да и ты тоже. Справишься с этой задачей? Подумаем над тем, чтобы использовать тебя как члена экипажа. Правда, придется подумать еще и над тем, как сдерживать твои привычки. Но это дело второе. Есть у меня одна задумка. Но тебя она пока что не касается. Итак, оденешь эту штуку? Естественно, что девушка тут же согласилась. Ну, не дура же она, чтобы лишаться такого шанса хоть как-то исправить свое положение». Если она откажется, то я опять закрою ее в криокапсулу и продам в Империи Арвар. Наш разговор окончен, и она это сама все прекрасно понимала. Поэтому и согласилась поработать на меня своеобразным тайным агентом в тулу противника, а за ее действиями будет следить специальный искусственный интеллект, который контролировал все происходящее на территории карцера. Ну, не собирался же я их оставлять без присмотра. Хотя и в этой полностью закрытой консервной банке. Зато мне интересно посмотреть за тем, как они будут между собой находить общий язык. По крайней мере, в этом положении они выглядят как товарищи по несчастью. Насколько мне известно, такая проблема часто сближает разумных. Вот пусть и подружатся друг с другом. А мы сейчас идем в сторону Федерации, и мне есть чем заняться. К тому же у меня есть еще одна такая же гостья. Правда, для нее придется переделать немного крепления на пыточной плите. Все-таки у этой дамочки имеется четыре руки, а у меня кандалы только для двуруких. Так что придется немножко переработать саму систему допросов. Конечно, я и сам прекрасно понимаю, что кто-нибудь тут же посмеется, ведь если мне попадется в руки кто-то уже шестирукий, как та же Шива, что я буду делать? Мне придется снова переделывать плиту. Если будет надо, переделаю даже десяток раз. Сейчас же мне в первую очередь важно выяснить все то, что может дать мне эта дамочка. И вообще, стоит ли мне с ней возиться? Может быть, мне проще будет ее отдать тому же самому ордену креатов? И пусть они что хотят с ней, то и делают. Но это будет понятно все же позже. Посмотрим на то, насколько она будет сговорчивой». В крайнем случае, как товар на том же самом рынке Хармахрума, она тоже вполне пойдет. Так что тут есть о чем подумать. Капитан, срочный вызов на мостик. Неожиданно от моих размышлений меня оторвал Кондор, довольно мощным баритоном, который я ему выставил в качестве голоса, заставивший меня прислушаться к его информации. Мы вошли в промежуточную звездную систему. Все процедуры по защите корабля отработаны в полной мере. «Вынужден вам сообщить. Обнаружены корабли. Классифицируется как рейдовая эскадра конфедерации «Делус». Корабли пятого поколения. Среди них фиксирует тяжелый ударный крейсер шестого поколения. Судя по всему, является флагманом. С него идет сигнал опознания. Между нашими государствами боевых действий замечено не было, но есть некоторые предположения». На кораблях Конфедерации замечены открытые бронестворки торпедных аппаратов. Они разворачиваются в нашу сторону. А вот это уже интересно. Силовое поле на максимум. Подготовьте оружие к ведению боя. Приготовьтесь к активному маневру уклонения. Я тут же принялся раздавать команды, а сам быстро собравшись направился на мостик. Тревога по кораблю. Всему экипажу приготовиться к столкновению с противником. «Приготовить москиты к старту!» Конечно, я и сам прекрасно понимал то, что столкновение подобного рода для меня весьма опасно, ввиду того, что на этих кораблях явно имеются те самые гиперскоростные торпеды, которые может использовать противник. Хотя мой корабль для них был достаточно необычным, но все же не стоит отрицать того факта, что на территории фронтира, где мы сейчас находились, законом вертят как хотят. И в данном случае, тем самым разумным, кто крутит закон как хочет, будет именно тот, у которого больше стволов и сильнее защита. А это сейчас, к сожалению, отнюдь не я. Все-таки это рейдовая эскадра Конфедерации Делус, во главе которой идет ударный крейсер, более похожий, по моему мнению, на рыбу молот, судя по имеющейся у меня информации, сброшенной мне на симбионт Кондором, по своему размеру и возможностям приближается вообще к кораблям линейного класса. К тому же не стоит забывать и о том, что эта система конфедерации была отработана еще на кораблях четвертого поколения. Та самая часть этого судна, которая выглядит как нос у рыбы молота, по сути несет достаточно большое количество торпедных или ракетных пусковых установок, которые срабатывают единым залпом в сторону противника, выпуская целую волну смертоносных подарков. Да, после этого залпа такой корабль отстреливает эту носовую часть, которая ему уже не нужна, и тут же получает от корабля снабжение другой такой подарочек. На эту замену уходит время. Но, извините меня, если даже на кораблях четвертого поколения стояло как минимум по 45-60 торпедных аппаратов в такой головной части, то что может быть здесь? Об этом мне лучше не задумываться. Боюсь, что перехватить все эти подарки никакая защита, насколько бы она совершенно не была, просто не сможет. Так что тут без вариантов. Говорит командующий рейдовой эскадры конфедерации Делус, капитан Хардликун. Назовите себя. Когда я вошел на мостик на большом экране, занимавшем практически всю переднюю часть этого модуля, уже появилось изображение белобрысого крепыша, очень сильно похожего на земное представление проорийцев в германском эпосе, который был затянут в довольно высокотехнологичный скаф конфедерации «Делус» и довольно гордо восседал на достаточно простом кресле капитана того самого ударного крейсера, одно присутствие которого меня настораживает. — У вас есть пять минут. Если вы не обозначите свою государственную принадлежность, то мы вас уничтожим. — Прошу прощения. Но разве идентификатор моего корабля не транслируется в эфир? Усевшись на свой роскошный диванчик, я дал сигнал, и Кондор подключил меня к общению с этим разумным. Насколько я понимаю, в идентификаторе моего корабля прописано все необходимое. Я гражданин Федерации Невей, и мой корабль является собственностью, частной собственностью корпорации «Камикадзе». И мы не имеем никакого отношения к государственным структурам или военной службе. Обычные исследователи. Хотелось бы узнать у вас о том, по какой причине вы угрожаете открытием огня гражданину Федерации, которая также является членом Содружества, как и ваша конфедерация. Ваше правительство знает об этом? Судя по тому, как резко скривилось лицо этого разумного, который только-только буквально раздувался от собственной гордости, он совершенно случайно забыл о том, что есть некоторые факты, которые ему стоит учитывать. И одним из таких факторов был как раз передатчик гиперсвязи, имевшийся у меня на борту. Конечно, кто-то тут же спросит у меня о том, откуда ему может быть об этом известно. А тут все просто. Выходная панель этого передатчика находилась как раз за моей спиной. И не опознать ее этот разумный просто в принципе не мог. То есть... Как только он надумает на меня напасть или хотя бы сделать хоть один залп, то с моего корабля может уйти сигнал в гиперпространство о том, что здесь произошло. Подобные действия автоматически могут быть приравлены к обычному объявлению войны, то есть ему потом свое же руководство голову оторвет. У конфедерации и так проблем хватает как с соседями в виде той же самой империи Арвар, так и с республикой Хагдан. А тут еще и федерация подключится. Судя по всему, этот разумный сразу быстро все понял. Ну, я никогда не считал высших тупыми. Эти разумные были достаточно сообразительными, особенно в критических ситуациях. Наша эскадра разыскивает на данных территориях одного преступника. Кое-как, разжав зубы, чуть ли не с присвистом от воздуха, проходящего сквозь них, принялся говорить этот офицер конфедерации, При этом дав сигнал своим подчиненным, и Кондор тут же сообщил мне на нейросеть о том, что у кораблей конфедерации практически одномоментно закрылись бронезаслонки на их торпедных аппаратах, что не могло не радовать. «Этот разумный выступил против конфедерации и сбежал на весьма приметном корабле. Может быть, вы его здесь где-нибудь поблизости видели?» «Ну что же», — задумчиво усмехнулся я сделав самый внимательный вид, на который только мог быть способен. «Вы мне хотя бы опишите того, кого именно ищете. Может быть, я какой-нибудь похожий корабль здесь и видел? Всякое может быть. Я здесь иногда захожу на вольные станции, и там у тех же пиратов можно много чего узнать. Но вам я бы не советовал этого делать, по той причине, что разговаривать с вами они вряд ли будут» всего лишь из-за того, что не любят они с государственными служащими общаться. А так, если видел что-то подобное, то расскажу. Почему бы не помочь, так сказать, союзникам по содружеству?» Не знаю, о чем он там думал, но этот разумный задумался на несколько минут, внимательно что-то считывая с прозрачного голографического экрана, расположенного рядом с ним. Вот в чем было удобным использование таких технологий. Они были достаточно эффективны. Он видел что-то на своем экране, а я со своей стороны видел только своеобразную серую голографическую панель. То есть разглядеть то, что он там просматривал, я банально не мог. Мы разыскиваем тяжелый крейсер Республики Проекта Сахиб. Иногда их используют как суда снабжения. Наконец-то проговорил этот разумный, и то, что он сказал, заставило меня задумчиво нахмуриться и посмотреть на этого умника. Про его хозяина я ничего не скажу, идентификатор может быть отключен. Или же наверняка поддельный используется. Это крейсер четвертого поколения, если вы не знаете. Не видали здесь такого? Ну, почему не видел? Задумчиво усмехнувшись, я решил, что надо пообщаться с этими умниками более предметно. Видели мы его? Он шел с идентификатором «Охотник» и направлялся в сторону неизведанных регионов. Я не знаю, что его там интересовало, но мне было не до этого. Я как раз заканчивал картографирование одной звездной системы неподалеку отсюда, и он как раз проходил мимо. Могу переслать телеметрию, если вас это интересует. Естественно, что Высшего тут же заинтересовала эта самая телеметрия, и я ему тут же передал специально сделанную мной вырезку из телеметрии, которую передавал на мой корабль домовой, когда мы на «Охотнике» возвращались позапрошлый раз в систему u 89358 Как раз мой корабль находился в очень удобном для меня положении и ракурсе. По сути, создавалось впечатление того, что «Охотник» в этот момент проходил через эту звездную систему транзитом, и двигался он как раз в ту самую сторону, откуда пару раз проходили конвои под охраной пиратов с «Маврикии». Думаю, что пиратам будет приятно увидеть подобных гостей в виде рейдовой эскадры Конфедерации Делус. Эти разумные тоже не любят военных каких-либо государств содружества И есть у меня такое предположение, что как только первый корабль Конфедерации войдет в занятую ими звездную систему, то они тут же постараются его атаковать. Так что я думаю, что этим умникам, которые почему-то решили устроить на меня уже такую охоту, будет отнюдь не до поисков моего крейсера». Конечно, можно понять тот факт, что этого офицера заинтересовал тот факт, в какой именно звездной системе произошла эта встреча и в каком направлении двигался охотник. Я ему все рассказал. Возможно, что кто-то тут же напомнит мне о том, что у них наверняка есть возможность попытаться обнаружить следы в той самой звездной системе, где у меня находится база. Пожалуйста, могут попытаться поискать. Но вы учтите, пожалуйста, тот факт что, по сути, им проще будет найти следы от целого конвоя кораблей, который не так давно, буквально пару дней назад, прошел там. А мои следы они не найдут. Всего лишь по той причине, что, когда Кондор выходил из астероидного поля, то сначала он резко набрал разгон, а потом мы двигались по инерции, пока не вышли на тот самый след от конвоя. Так что для того, чтобы обнаружить следы, ведущие к базе, этим разумным придется половину системы перепроверять. А кто будет это делать, если перед нами будет прямая дорожка из следов? В этом я сильно сомневаюсь. Никто не будет это все перепроверять. Они просто пройдутся вслед за теми конвоями, которые начали слишком часто шастать по этой территории. Если получится, может быть, базу пиратскую уничтожат. К тому же, вряд ли они поверят пиратам, даже в том случае, если пленные начнут им рассказывать о том, что никогда в глаза не видели моего корабля. Вот о чем и речь, вот о чем я и говорил: они искали мой корабль по якобы поддельному идентификатору, но ведь он настоящий, я-то это знаю, но им надо было мне это как-то объяснить. Тем более, что я тоже гражданин Федерации Невей, а значит мог бы не понять их интереса к такому же разумному, как и я сам. Хорошо, что в этом моем идентификаторе, который сейчас транслировался с Кондора, не было принадлежности к корпорации, как было в идентификаторе охотника. Здесь просто стояло частное лицо, как хозяин. Эти разумные даже не поинтересовались тем, кто я такой на самом деле. Они искали преступника. Интересно. А с какой это радости я стал преступником. Надо будет моим юристам сообщить. Пусть поинтересуются попутно у представителей конфедерации Делус, что сидят в Совете Содружества, о том, что это за шутки такие. А то, видите ли, придумали тут, и я преступником стал. У меня, вообще-то, положительный гражданский рейтинг по всем государствам, с которыми я имел дело. Ну, разве что, кроме империи аграф. Но, по крайней мере, те же и Республика Хагдан и Федерация Невей ко мне претензий такого рода не имеют. К тому же у меня положительный рейтинг Содружества, извините. Но он автоматически влияет на все рейтинги государств, входящих в это образование. И чтобы доказать факт того, что я преступник, представителям конфедерации сначала надо предъявить доказательства того, что я что-то совершил. А у них таких доказательств нет. И я в этом уверен. Единственный вариант в данном случае мог касаться именно того факта, что меня пытались выкрасть, когда я находился в республике Хагдан во время изучения моего симбионта в корпорации нейросеть. Вот тут они могут попытаться немного смухлевать. Выставив меня преступником, эти разумные наверняка пытаются выйти на мой след, хотя с такой силой тягаться мне бы не хотелось. Но именно сейчас этот разумный сделал глупость. Открыто объявив меня преступником, он выступил как официальное лицо своего государства. А у меня все это записано под протокол. То есть представителю конфедерации придется ответить за это все на Совете Содружества. Я думаю, что подобного поведения многие не поймут. Особенно представители Федерации Невей и той же Республики Хагдан. Как я уже сказал, у конфедерации Делус часто происходят столкновения с несколькими государствами. Но благодаря своим ракетным и торпедным технологиям они умудряются пока что удерживать свои позиции. Но учтите, чем больше таких врагов у них будет, тем хуже им будет и тяжелее. Если в такое дело ввяжется еще и федерация, то конфедерации мало не покажется. Поэтому Зря он это сделал. Ой, зря. Видимо, быстро перепроверив полученную от меня информацию, капитан этого ударного крейсера резко отключился, даже не попрощавшись. Ну, а что я хотел? Для этого разумного я низший, разумный самого нижнего положения в обществе. И это было буквально написано у него на лице. Он и так сделал мне огромное одолжение тем, что поговорил со мной. Я уже молчу о том, что он не захотел расстрелять мой корабль прямо на месте. Видимо, он действительно решил преследовать мой корабль, так как корабли эскадры тут же начали разгон в нужном им направлении. Я же продолжил свое движение дальше. Меня, конечно, сейчас очень сильно интересовало то, чем может закончиться подобная охота, но не настолько, чтобы рисковать собственной шкурой. Теперь изо всех этих вскрывшихся подробностей мне надо как можно быстрее добраться до Федерации Невей и обеспечить себе защиту от поползновений этого государства. Я ведь прекрасно понимаю, что это не его личная фантазия. Его кто-то послал по мою душу, и этот самый кто-то сидит достаточно высоко в том же самом военном флоте Конфедерации. Извините меня, — Но послать целую рейдовую эскадру – это слишком дорого для того, чтобы перехватить обычный тяжелый крейсер снабжения республики. Я бы понял, если бы они послали, по мою душу, один только ударный крейсер. Это еще как-то понять можно. Или какую-то модификацию линейного крейсера. Хотя, с учетом предвзятого отношения высших к тем, кого они считают низшими, скорее всего, послали бы вообще какой-нибудь средний крейсер, и были бы уверены в том, что он с моим охотником легко справится, и не более того. Ведь их технологии для этих разумных стояли превыше всего, то есть они самые лучшие и самые надежные, а все остальное — обычный мусор. Честно говоря, мне в данном случае было как-то не по себе, именно от того, сколько работы я подсовывал своим юристам. Но не я же все это начинал. «Двигаемся дальше, по ранее утвержденному маршруту», — отмахнулся я от удивленных взглядов и буквально рвущихся в мою сторону вопросов от девчонок, сбежавшихся на мостик по тревоге. «У нас и так дел хватает, а с ними пусть пираты разбираются. Мы идем в Федерацию Невей».